Глава десятая. Джон, по всему видно, что у тебя дела идут неплохо. Я совершенно не ожидал, что Самдхака а будет носиться с тобой, словно с нашим братом. Это удивляет, добавил Секатор. Думаю, это только до тех пор, пока я ценен и интересен им. Стану бесполезным, сразу раздавят как муху. Питать иллюзии на свою исключительность. Когда имеешь дело с э с р а н г о в м и даже звучит абсурдно. Сперуа нужно хотя бы добраться до их уровня. Это да. Однако, опять же, твой шепот магии непростая личность и очень похожа на одного нашумевшего типа. Ты что-нибудь слышал об Аристархе? Да, очень крутой старик. Город в одиночку захватил, непобедимый, пробужденный. Все верно. Я проводил исследования, в том числе и об источнике его силы. Теоретически, само собой. Так вот. Есть подозрение, что аристах этот является твоим шепотом магии. Исключено, уверенно заявил я. От к у д а такая уверенность. Он слишком слаб. Чего? Он слаб? Секатор явно был удивлен моим ответом. Ты хоть понимаешь, что его ранг даже выше, чем СР. Этот старый хер раскидал с р а н г о в ы х как детей, в том числе и подобных д а х а к е Я полагаю, с к л а б сделал вывод, основываясь на некоторых явных фактах. в с т р а и в а н и е в привычное всем построение печати движений ног пошло от Аристарха, верно? Магических к р у к начертанные твоим шепотом магии у к а з ы в а т на не г о ж е До этого никто не знал, что так можно. Продолжил за меня Скулаб. Из-за этого ты сделал вывод, что сотворение техник без печатей вершина известная только ему. Догадался Секатор. Именно так я и думаю. Посудите сами. Никто в з д р а в о м уме не будет нападать на город. И дело тут не в абсолютной власти над беззащитными людьми или удовлетворении чувства собственного достоинства и превосходства на старости лет. Только чокнутый пойдет на это с условием, что у него порядочный уровень эрудиции. а Рестарх в силу своего почтенного возраста подходит. Не складывается. Он же старый. У него вполне могла крыша поехать. Ты же сам тут технику запечатывания для этого и придумывал изначально. Скажешь нет? С сомнением сказал секатор. Так-то она так. Исключать этот вариант нельзя. Однако вы видите связь. ш е п о т магии, говоривший с нами, Эристарх во многом схожи. Они оба действуют необъяснимо и не логично, но обладают широкими познаниями магии. Повторюсь, такое исключено. Это два разных человека. Повторил я. Ты знаешь что-то еще? Только неподтвержденные подозрения. Рассказывать им об э н е р ф е й с е бесполезно. Они банально мне не поверят. Я не настаиваю на концентрации на одной версии, однако согласитесь, вероятность есть. Широкие познания в магии, недоступные обществу, огромная и необъяснимая сила с явным безумием — последнее слишком частое явление. Ну и что дальше-то? Пускай себе старик забавляется, убивать ты еще не начал, сказал Секатор. Значит, он по-прежнему в своем уме? Пока в своем, но уже на грани. Если такой пробужденный пойдет в разнос... Будет катастрофа похуже, чем миграция п о р о ж д е н и я магии. Тогда почему ты -то не поделился техникой запечатывания с Дахакой? У него всяко больше шансов, чтобы остановить старика. Потому что это Дахак, а не ясно. Он такой же чокнутый, как Эристар. х В самом деле. Тогда чего он с Джоном возится? Послушайте, решил я их перебить. Давайте вы без меня тут спорить будете. Погоди, ты же понимаешь, что об этом обо всем никому говорить не стоит. Само собой. А что? Это разве не очевидно? По тебе незаметно. Чтобы ты немного понимала, о чем я говорю, тебе стоит услышать про своих новых знакомых. А что с ними? Твой друг Гений в каждом ранге с начала своего пробуждения. Не знаю, что он тебе рассказал. Но его уже давно обсыпали предложениями о вступлении в бастионы, и он постоянно отказывался, оставаясь одиночкой, и при этом прикидываясь скромным новичком. Закончил заисколапом Секатор. И что это значит? Джон, твой друг способен о д а р и т ь мутанта на ранг выше, чем он сам. Ты вообще представляешь пропасть между двумя рангами? Хорошо, это и вправду впечатляет. Что еще? в с п о м и н а й себя, когда я раскидал д ранговых только потому, что мой магический потенциал был на пару сотен единиц выше, уже хороший поколатель, а тут говорят, что Сид способен на больше. Может быть, все дело в подготовке, но разница между двумя рангами серьезное препятствие. Эти с мутантами там не все однозначно. Неми, с ней тоже не все просто. Она х л а д н о к р о в н а я и умная, а ее тяга к техникам поражает даже меня. э с к у л а п словно хвалил ее. Я как тот, кто знает, как создавать новые техники, вижу в ней себя прежнего. Вот тут не вижу ничего удивительного. Умная и усердная девушка, ничего необычного. Таких кадров хватает во всех сферах. Вон меня на прежней работе заменили таким же. Джон, нет ни одного из р а н г о о в г о п р о л ю б у ж д е н н о г о кто способен построить принципиально новую технику. Она, возможно, будет первой. Эскулап сказал это так, как если бы у него украли мечту, и вместе с этим парень вернул свою веру в пробужденных высшего ранга. Может и не будет. Упрется в собственный предел, как и ты. Может и так. Но все же вероятность прорыва есть, и это заметил не только я. Джон, ты обращаешь внимание не на те вещи. Суть в том, что этот бастион, хоть и находится в ч и с т е лучших, но бесконечно далек от тех, куда бы мы они могли попасть. Усердия не хватило, что ли? Дело не у с е р д и и С ним у них как раз все в порядке. Я проверил, девушка была лучшей на отборе в бастион восход, где ты провалился с треском. Парень, аналогично ей, был приглашен лично главой завета, осознал. К чему ты клонишь? Третья сторона? Подсадные утки? Думаю, что так. Подозреваю, точнее. Джон, мы слишком долго варимся в этом котле, чтобы пропускать подобные детали. Тем более вопрос касается тебя, с кем тоже не все так просто с самого начала. Добавил Секатор таким тоном, словно эта игра в шпионов осточертела ему по самое горло. Ну, я буду с ними осторожен. п р и к и н у с ь дурачком. Что еще? п о а с т а пока ты здесь. Не позволяй своим эмоциям брать себя под контроль. Не нужно только ради гордости или из-за обиды повторять случай на отборе. А что голова этого бастиона? Он знает обо мне? Знает в общих чертах. Дахака проводил беседу в своей манере. То, как и с к у л а п т о сказал, было слишком странно. Мне показалось ему стыдно быть частью всей этой игры. Дахака настолько силен? Достаточно, чтобы в одиночку угрожать целому бастиону. Да и Маргарита туда же. Они оба с тобой возятся, словно ты последняя надежда человечества. Джон. Они хотели бы тебе представить все ресурсы этого бастиона. Однако, как я слышал, ты не желаешь быть особенным, скорее напротив, хочешь остаться незаметным, быть как все. Почему? А зачем? Что з н а ч и т зачем? Поступление в бастион, по твоим же словам, это способ получить з е л ь е культивации на халяву, а также набраться опыта. Это все тебе предоставили бы по первой просьбе, и все же ты пошел трудным путем, связывая себя ограничениями. Зачем? Пробужденные начинают с более низкого ранга, не просто так. Нужна адаптация. Вот и мне нужно постепенно расти. Когда ты ежедневно себя выматывал, это тебя не особо волновало. Усмехнувшись, сказал Секатор. К слову, о у Серди не хочешь потренироваться? Готов научить тебя одной интересной технике. Это я всегда за. Пойдем. Разговор с участием Скулапа может затянуться. Да и есть ему чем заняться. Поэтому лучше согласиться, пользы будет больше. Секатор сейчас не был похож на инструктора, скорее на гражданского, который пришел на экскурсию. Подобного само собой здесь быть не может, да и кадеты в большинстве своем знают всех инструкторов лицо, а если нет, легко можно узнать через браслет. Мы пришли на полигон для отработки навыков холодного оружия, где я заметил Сида. Он, как и ожидалось, сильно впечатлял своими движениями и в буквальном смысле. подавлял напором ударов своего оппонента, то есть если бы я выдержал тот его удар, за ним последовал бы такой шквал. Даже выглядит страшно. Отойдем вон туда, сказал Секатор, показывая на небольшой закуток около входа на полигон. Закуток являл собой каменную стену с усиливающими и встроенными в нее колоннами. Весьма удобное место, чтобы австрагировать с я от шума сталкивающихся клинков. Смотри. сказал секатор, доставая обычную ложку. Это разработка нашего общего знакомого. Про нее мало кто знает, и это что-то вроде козыря. произнеся это, он ткнул ложкой в стену, от чего она само собой погнулась. Я молчал и постарался сохранить невозмутимость, хотя хотелось усмехнуться такой нелепой разработке и секретного козыря. Сам секатор следил за моей реакцией, и я заметил, как дрогнули края его губ на мой вопросительный взгляд. Помедлив, он держал ложку пальцами, начал складывать печати, где прозвучал глаз всего три раза. Закончив звонкой октавой, он провел пальцами по металлу изделия и точно так же ткнул ее в стену. На этот раз она вошла туда без какого-либо вреда для себя. Но как? Насколько п р о ч н о й она становится и какие затраты магии? Мне по-прежнему было трудно сохранить невозмутимость, только теперь это было по причине возбуждения. И эта техника способна в разы укрепить оружие. Если бы я знала не раньше, то Сид бы не смог так просто справиться со мной. Расход магии можно настроить от одного процента до девяносто д е в я т процентов. Шаг в один процент. Глаз с печатью в конце техники означает цифру. Особенность этой техники в том, что ее может использовать любой пробужденный с любым количеством магии. От количества его магического потенциала. Зависит и прочность предмета, на который накладывается техника. И ты хочешь научить меня этой технике? С чего такая щедрость? Это чтобы тренировочное оружие не сломалось, когда я начну выбивать из тебя все д е р ь м о Улыбнувшись, сказал он и протянул мне ложку. Давай осваивай. Секатор показал мне печати, а я проводил технику. Благодаря тому, что скорость исполнения не имеет значения, удалось без проблем укрепить ложку. Еще он предупредил, что техника укрепления спадает, когда предмет теряет контакт с пробужденным. Это ее особенность и недостаток. Затраченная магия, само собой, пропадает, хотя при контакте именно она отвечает за укрепление. Однако пока ты держишь предмет, он будет оставаться прочным достаточно долго. Так что не стоит держать это время у себя в голове. т ы привык к тем мечам. Если да, то забудь о них. Сейчас тебе стоит сосредоточиться на копье. Пойдем. Стоило мне освоить технику, как секатор перешел к следующему этапу и повел меня на полигон. Оружие из арсенала он выбрал мне сам, после чего повесил к его наконечнику какую-то красную тряпку. Смотри, что я делаю, затем повторяй это до тех пор, пока не освоишь на уровне мышечной памяти, произнес он, и встав в стойку, он начал идти вперед, водя наконечником копья по воздуху, заставляя тряпку извиваться на подобие флага. Через некоторое время. Он наносил быстрый укол и одновременно с этим прокручивал копье, словно винчивая в его наконечник невидимому противнику. Понял? Эти движения должны быть на уровне инстинктов, не взирая на то, какой удар ты наносишь и в какой стойке находишься. Дай, начинай. Я приду, когда ты освоишь это. Секатор бросил мне тренировочное копье и направился к Сиду. Я начал пытаться повторить в ы п о л н е н н о е им. Мне было ясно, ч т о он хочет и какую цель преследует. А ведь до этого момента я и не думал об освоении копья, хотя как основное оружие оно будет отличной заменой тем двум мечам. С техникой укрепления можно не беспокоиться, что древко погнется, и можно будет использовать его как щит, даже против ударов Сида. А еще не обязательно подходить к нему близко, хотя его оружие как раз слабо против близкого контакта. В любом случае я буду следовать словам секатора. Он слишком и з в е с т н а я л и ч н о с т ь чтобы игнорировать его советы. Извивающаяся тряпка у наконечника копья должна отвлекать и п у т а т ь противника. Постоянные движения, а затем неожиданный удар, в и н ч и в о я о с т р и е было сложно и казалось, что такие удары куда слабее, чем если жахнуть мечом. Подобная мысль преследовала меня постоянно до самого того момента, пока секатор не вернулся. Хорошо, я вижу, ты серьезно отнесся к моим словам. Теперь укрепи копье и ударь мне в грудь, сказав это, он достал из-за спины довольно крутой на вид нож. Нож был совсем не простым, а чего-то мне казалось, что этот экземпляр куда лучше, чем даже основное оружие у большинства стражей Оранга. Когда острие копья выстрелило в грудь секатора, он заблокировал его клинком ножа. Однако по той причине, что наконечник копья крутился, он быстро обошел преграду, заставляя обладателя ножа снова ставить блок и чуть отходить назад. И так раза четыре за мгновение удара. Если бы против меня стоял равный по магическому потенциалу, я бы его определенно достал. И еще удар, что до этого мне казался недостаточно сильным, был на самом деле крайне мощным. И все это только по причине особенности оружия: тяжесть, вес и усилие. Все это концентрируется на кончике наконечника копья, усиливая атаку во много раз. Это очень похоже на тот удар Сида, разве что эффект недробящий, а проникающий. Очень хорошо. Теперь можешь переходить к основам. Секатор гонял меня, Сида и еще нескольких кадетов до самого вечера. Не знаю, как у него получалось, но в моей голове даже мысли не возникло заняться чем-либо иным. Время пролетело незаметно, а когда он сообщил, что мы можем быть свободны, я не сразу п о н я л о чем идет речь. Слом увлекся. Ты сейчас столовую? Рядом появился запыхавшийся Сид. р о ж а довольная, сразу ясно, что он сегодня много нового узнал о том, как использовать свое оружие. Да, пора уже. Ты тоже? Ага. А ты знал, что начисление очков активности различается в зависимости от тренеров? Что-то такое слышал. И что? За нашего начисляют больше всего. Круто, правда? Вот как. Выходит нам повезло. Даже не представляешь, как. Кстати, я видел, как ты махал копьем. Неужели решил сменить оружие? Не поздно? Никогда не поздно, тем более этот тренер посоветовал. И знаешь, я доволен результатом. Но еще бы, такой человек порекомендовал. Честно скажу, мне он тоже советовал сменить, но я слишком привык. О, а тут что-то новенькое завезли. Смотри, мы уже дошли до столовой. Сид показал на новое блюдо, что подавали за очки активности. По сути, питание в б а с т и о н е ничем не отличалось от того, что в городе, разве что присутствовали особые продукты. Новое блюдо было из таких. Еда для более эффективного усвоения з е л ь я культивации обычным людям т а к о е нельзя, а вот пробужденным практически необходимо. В моем случае это очень актуально, поэтому я не пожалел очков. Джон, а каков у тебя магический п о т е н ц и а л спросил меня Сид, когда мы расправились со своими блюдами и приступили к напиткам. п р е д е л д о р а н г а скоро прорыв. Да, а мне еще половину пути идти. Стоп, то есть выходит, что ты сильнее меня? Выходит, что так. Правда, это не значит, что я буду поддаваться во время спарринга. Ты слишком крут со своими палками. Это детали. Завтра тоже на полигон. Давай пораньше с утра. Не, первую часть дня, скорее всего, я буду у себя отсыпаться. Лекции пропущу. Пусть мне и интересна теоретическая часть. На развитие магического потенциала стоит ускорить. Это ты зря. Там много можно почерпнуть. Ознакомлюсь с записью. Так что с этим проблем не будет. Не хочу жертвовать своими планами и подстраиваться к времени преподавателей. Любитель поспать подольше одобряю. Сид явно такой же, как и я. Далеко не жаворонок. Ты сейчас себе не хочешь по девочкам прошвырнуться? Нет, отработаю некоторые техники и на боковую. Завтра наверняка все болеть будет. А ты снова на полигон? Естественно. И так не меньше недели, пока есть возможность учиться у такого крутого тренера. Затем спарринг с тобой, не против? Посмотрим, кто из нас впереди другого. Это даже интересно. Спор, спор. На что? Если победишь ты, я уболтаю того тренера сделать тебе серию индивидуальных занятий. Если моего красноречия не хватит, то нечто сопоставимое с этим. Крупная ставка. Парень задумался. Хорошо. Если ты победишь, то я организую тебе доспехи б р а н г а Согласен? Идет. Мы еще поговорили, о ц е н и в а я шансы на победу и перекидывая силы друг друга. Но в итоге сошлись на том, что только время расставит все по местам. Вернувшись в свою комнату, сразу же приступил к тренировке. Техника, что мне показал секатор, великолепно помогла за два захода слить всю магию до нуля и упасть обессиленным. Еще я понял, что он активируется а даже если магии не будет хватать, то есть уйдет все мне доступное на данный момент. Утро я встретил полностью парализованным и совершенно неспособным двигаться. Снова то чувство. Когда хорошо потренировался и можно просто поваляться, сосредоточившись на себе, когда смог ходить, привел себя в порядок и сравнил свои нынешние показатели с предыдущими, разница была к о л о с с а л ь н а Такими темпами я очень быстро перейду на следующий ранг, став действительно сильным пробужденным. Все лекции само собой прошли мимо меня, а их записи будут готовы только к вечеру. На тренировку идти не хотелось. Так как появилась мысль просто сосредоточиться на повышении магического потенциала, б а с т и о н у нужны высокоранговые стражи. Это первое, на что обращают внимание их представители. Только после этого смотрят на умения и список техник, не зная, что они ждут от меня. Но если я буду быстро прогрессировать, это пойдет только на пользу. И все же постоянно лежать под эффектом истощения магии нельзя. Нужна разрядка для головы. Оттого я занялся изучением того магического круга, переданного Эскулапу. Первая же сложность началась на начальных этапах, где требовалось писать в в о з д у х е магии. Я банально не знал, как это делать. Все, что мне оставалось, гадать, проверяя свои догадки. Рабочая догадка появилась к вечеру, когда я решил выйти перекусить. По пути в столовую через браслет смотрел название лекций и наткнулся там на технике трафарета, созданной магией. Они были из категории явных иллюзий и предназначались для отвлечения внимания. Пока принимал пищу, смотрел ролик, затем вернулся к себе и там начал пытаться нарисовать в воздухе часть магического круга, а вместе с этим понять, что в нем за что отвечает. Были некоторые опасения, что чокнутый шепот магии поделился с нами чем-то уже готовым и крайне опасным, поэтому я аккуратно рисовал круг, следя за его реакцией и отмечая изменения. А еще пытался найти знакомые детали между привычными печатями и этим новым способом. К моему удивлению знакомых деталей хватало. Многие символы напоминали части печатей, а если подключить фантазию, то и вовсе копировали их. Техники в основном состоят из действий, где те делятся на два типа: печати и глаз. Два уровня настройки техники: печать первый уровень, глаз второй. Если техника сложная. То подключался третий уровень, это движение печати, а самая вершина сложности четвертый уровень – время между двумя печатями. Так вот, в магическом круге было все из перечисленного. Я был прав, когда полагал, что шепот магии дал готовый вариант чего-то опасного, хотя и понятно, почему. Он показал нам наиболее наглядный пример, который проще всего подходит для освоения и понимания принципа. С этим нужно работать. К сожалению, когда я понял, что нужно делать, моя магия упала практически до нуля, поэтому этот день для меня закончился. Утром мои характеристики выросли еще больше, своими показателями п о р а д о в а в заусердие. Я привел себя в порядок и сразу же направился в столовую для принятия пищи. Лекции снова прошли мимо меня, но новый способ с о т в о р е н и я печати впечатлял. Мне хотелось больше узнать о нем. И для этого я занялся усиленным поиском различных техник. Мне требовалось узнать больше печатей, дабы понимать, что необходимо писать в магическом круге. На сбор базы ушло два дня. Не проверяя полученные знания на полигоне, просто углубившись в теорию и постоянно разбирая детали других техник, составлял свой собственный словарь символов. Я чувствовал себя рейдером, что грабит техники и р а з р ы в а я их на куски, отбирает лучшие части, и это было очень близко к истине. На четвертый день мне удалось создать первую технику через магический круг, составив его полностью по правилам. Все, что он делал, это создавал вспышку света. Однако дальше произошло неожиданное. Стоило магическому кругу появиться и залить мою комнату светом, как интерфейс с реагировал на это, проявив себя. Внимание, сформировано заклинание. Открыт раздел шаблонов. Открыта функция быстрой активации шаблонов. В интерфейсе появилась новая вкладка, где был нарисован созданный мной магический круг и его описание вместе со всеми характеристиками, даже теми, о которых я не знал: мощность и радиус потока света, его температура, расход магии, место и время активации, а также его продолжительность. Словом, очень много того, что требовало бы отдельной проверки. Проверив быстрое использование, я был удивлен той скорости, с которой могу их кастовать. По сути, в поле моего зрения была кнопка, п р и м ы с л е н н м н а ж а т и и на которую срабатывал некий триггер. Магический круг сам создавался там, где мне нужно. В итоге я снова слил всю свою магию только испытывая новый способ. А еще немного ослеп от яркости одновременного создания десяти магических кругов. И это они сверкнули за моей спиной. На следующий день я начал собирать шаблоны других полезных магических кругов под разные задачи. Я ощущал себя тем, кто переписывает бумажный носитель информации на электронный, да еще и в н о й формат. Построение техник стало для меня таким увлекательным делом, что дни пролетели незаметно. И все же я не забывал о предстоящем спаринге. Коллекция шаблонов расширилась до пяти штук. Помимо в с п ы ш к и в моем арсенале была техника укрепления оружия, щ и т исцеления и остановка кровотечений. К сожалению, что-то боевое я изучать не мог, так как на полигон с таким способом построения печати идти опасно, и не потому, что ее могут увидеть другие. Эскулап явно будет не восторг в е от моих достижений. п р е ж д е чем пойти в столовую, решил зайти к Эскулапу. Хоть он и неприятен мне, но с его проницательностью можно не сомневаться, что магический круг изучен им от и до. Ну чему тебе? Поранился и вспомнил о личном ц е л и т е л е Эскулап выглядел потрепанным и уставшим. На нем лица не было, красные глаза от недосыпа, растрепанные волосы, нервный тик, даже похудел. Выглядишь скверно. Просто давно не спал. Чего нужно? Эскулап был не в духе. Однако это мне совершенно не мешало. Научи меня технике блокирования магии. С чему это? Смотри, произнес я, и вокруг Эскулапа появилось несколько магических кругов. Он даже среагировать не успел, когда они появились. Только когда техники уже начинали свое действие, он оказался рядом со мной с ножом в руках. Не зная скула по магических кругах, точно попал бы в ловушку. Это что было? Я могу создавать их мгновенно. По всей видимости, этот тип печати был создан специально для меня. Вот оно как. Тогда это много е объясняет. И все же я не буду учить тебя технике запечатывания. Он убрал нож и расслабился. А ведь я даже не подумал о том, что он мог меня прирезать на о дних инстинтах. к Это я сейчас сильно сглупил. Почему? С чем у вообще мне тебе ее передавать? Я даже дахака послал. Или ты считаешь, что ты особенный? Использовать обман и особые условия, дабы блокировать магию опасным людям, слишком сложно. Забудь, о а м б е т е н Ты излишне импульсивен. Тебя разортит такая сила. Другое дело, если бы я знал, как снять запечатывание, но пока этого нет. Лучше не поднимать эту тему. Ты прав. Требовать от него эту технику будет настоящим свинцом с моей стороны, тем более после того самоуверенного заявления на отборе кандидатов в б а с т и о н в е р н о я прав, не забывай об этом. Это все, с чем ты пришел. Да и тебе бы поспать не пермешало. Выглядишь реально скверно. Тебя не спросил. Настроение Скула п а с т а н о в и л о с ь все хуже и хуже. Он действительно не любит, когда его отвлекают. и в н у в вышел из помещения и направился сразу в библиотеку. Если он не хочет мне помочь, ничего не остается, кроме как просто увеличить количество шаблонов. Эти магические круги мой козырь. Тем более иллюзия может быть и невидимой для посторонних. Эта ее особенность мне пришла в голову только что, точнее, когда я увидел, как из клав избежал воздействия техник исцеления. Магический круг, нарисованный невидимой для постороннего взгляда иллюзией. Был куда сложнее, чем обычный явный. Само собой, техника его сотворения отличалась от тех, которые я использовал до этого. И все же созданный м н о й хоть один удачный круг заносился в мои шаблоны и мог быть вызван мгновенно. Пришлось переделывать все остальные под невидимые варианты, хоть это и заняло у меня остаток дня. До спарринга я пополнил список техник, где, к сожалению, о т с у т с т в о в а л и боевые варианты. И все из-за опасения, что новый тип построения печати раскроется остальным. Этот факт не особо п е ч е л и л так как если я буду полностью полагаться на техники, меня банально не хватит надолго. Если в бою один на один выложиться на полную, это нормально. Но для затяжного боя такая стратегия ошибочна. Магию нужно сохранять, иначе р и с к у е остаться без сил. Столкновение с в о л ч е й стаей, когда я был даже слабее обычного человека, сильно повлияло на меня. И повторять тот опыт не было никакого желания. И все же одна техника, по моему мнению, была очень близка к боевой. Ей даже можно гордиться, ведь она результат моих личных изысканий. Теперь я могу не только повысить прочность предметов, но и зарядить их стихиями: огонь, электричество, ветряные резаки, даже вибрации. Последняя, правда, весьма своеобразная штука, ведь колебания передаются на руки. Электричество тоже способно мне навредить, если предмет выступает в качестве проводника. Огонь, как и разряд, раскаляет предмет, рискуя обжечь кожу. Словом, техники многообещающие, но требующие доработки. Я был уверен, что стал куда сильнее, чем Сид. Боевого опыта мне недостает, тут со м н е н и й нет. Однако теперь, благодаря техникам, которые я могу создавать незаметно для других, одни только усилители дадут мне большое преимущество. Мои характеристики уже перешли на Си-ранг, но он компенсирует эту разницу своей подготовкой. Это будет практически равное сражение, затем лишь исключением, что я способен мгновенно использовать техники. В них мое преимущество. Новый день для меня начался просмотром характеристик. Мне было чем гордиться. Можно хвастаться, что я достиг Си-ранга в рекордные строки, причем не только среди кадетов бастиона, но и всего города. Физическая сила 188, проворность 190, скорость 172, реакция 160, стойкость 203, выносливость 204, чутье 166, общее максимальное могущество 1283. Это Си Ранг. Больше того, уже не начало Си Ранга, а сильный в нем прогресс. Следующий ранг будет на двух с половиной тысячах магического потенциала, даже если Сид хорошо себя показывает против мутантов на ранг выше, чем он сам. Мне даже интересно, что он сможет с этим сделать. На ну что? Уже подготовил свою речь? Сид по всей видимости ждал меня в столовой с самого утра. Мои аргументы будут самыми красноречивыми из всего, что я когда-либо говорил за свою жизнь. А ты уже добыл материалы для доспеха? Они уже ждут на складе? Осталось лишь мерки снять, и можно и з г о т о в л а т ь Ты их сам д о б ы л выбирался в мертвые земли. А то это же тоже тренировка, причем одна из самых их эффективных. Я сейчас намного лучше себя прежнего. Тогда пойдем проверим, насколько ты стал сильнее. Мы пришли на полигон, где уже во всю тренировались кадеты. к у д а н и глянь, везде находились бойцы, и было понятно, что места для спарринга нет. Точнее не так, м е с т о то было. Но его слишком мало для серьезного боя, ведь мы не отрабатывать приемы хотим, а устроить серьезную потасовку, причем с применением техник. Вы явно пришли не по адресу. Секатор появился, словно из под земли, и похоже, он знал о нашем споре. Я все подготовил. Пойдем. В том, как он смотрел на Сида, проиглядывалась симпатия. Понятно, все это время этот хрен усиленно тренировал парня для боя со мной, и, скорее всего, причина была именно в спорте. Сид рассказал ему о предстоящем поединке и предмете спора, так что парень а в а н с о м уже получил свои индивидуальные тренировки, лишь бы д о л е т ь меня. Джон, держи себя в узде, я хочу в и д е т ь честный бой. Хорошо? А что такое? У тебя есть какой-то козырь? – спросил Сид, продолжая предвкушать бой. Его настроение легко читалось на лице; он словно светился от нетерпения. Всегда д е р ж и в голове мои слова, давить д ж о н а всей доступной мощью, пока тот не ляжет. Иначе проиграешь. Не н е д о о ц е н и в а т того, кто просидел большую часть времени в заперти. Он уединился не просто так. Секатор привел нас на изолированный полигон, о существовании которого я не знал. Сейчас тут никого не было, но судя по рельефу, некоторые кадеты посещают это место и совершенно не ограничивают свою разрушительную силу. Начинайте, когда будете готовы. Если что, я вас подлатаю. Не переживайте за светить свои секреты, тут никого нет и их никто не увидит. Секатор еще рассказал о некоторых правилах, дал пару советов, из которых я понял, что он больше на стороне Сида, чем на моей. Не знаю, чем было вызвано столь предвзятое отношение, но моя ставка все больше и больше теряла в цене. Мне никак нельзя проигрывать. Из оружия я выбрал два меча. С ними я куда дольше тренировался, чем с копьем, и от них будет больше пользы. Несмотря на большую потерю могущества от техники укрепления, Семарно перед боем я снизил свой магический потенциал на четверть, зарядив себя, дабы избежать первой атаки. И отчего-то я был уверен, что сейчас Сид будет бить точно так же, как в первый раз. Парень сорвался с места, атакуя напрямую и наносят точно такой же удар, как и в первое наше столкновение. Это был скорее вызов, чем продуманный шаг, и с моей стороны будет неуместно избегать удара. Я знал, к чему нужно быть готовым. Он понимал, что я хотел превзойти ту атаку, стереть с себя прошлый провал и готовился к этому. Мы оба стали сильнее. Мы оба готовились к этому. И повторение того случая по большей части показатель, как мы оба выросли. Ошарашенные глаза Сида стали для меня наградой. Его оружие в одно мгновение раскололось на части, столкнувшись с моими клинками, заряженными воздухом, электричеством, огнем и вибрацией. В Последний момент я активировал сразу четыре стихии, снизив свой магический потенциал на целую сотню, превратив свои мечи в нечто понижающее эффективность его оружия до уровня палок, подобранных с земли. Это ты сделал зря, тихо произнес он и обрушил на меня шквал ударов, которые выбивали искры из моих мечей. Эффекты заряда слетели в первый же момент, они сделали свое дело. Чтобы зря не тратить магию, я настроил их на один раз. Иначе резко лишился бусил. э т о т е х н и к и с и р а н г а они не рассчитаны на мой объем магии. Сейчас только укрепление секатора не дает Сиду раздолбать мое оружие. И все же свое преимущество я получил, лишив его привычного оружия. Наш магический потенциал сравнился, скорости, с и л ы о д и н а к о в ы Вот только он недостаточно опытен в владении тем, что у него осталось. Даже близко нет к моему опыту. Сид тоже понял свою слабость и отскочил назад, начиная складывать печати. Я довел его до использования козыря, что уже ставит парня в невыгодное положение. Активация техник у нас произошла одновременно. Он сжал воздух взрывами, желая сделать дымовую завесу, а я создал два воздушных толчка, которые только усилили его технику. Единственное, что пошло не по его плану, дымовая завеса ринулась в его сторону. И с и д у пришлось избегать ее, а там уже подоспел Ян, нанося удар. Это был переломный момент, и т у т уже моих сил не доставало. Он потратил меньше магии и сейчас немного превосходил меня в скорости и силе. И снова его боевой опыт в первых моментах обмена ударами подсказал ему разницу между нами. После чего мне пришлось уходить в л у к о у ю оборону. Чуть позже я понял, насколько техника укрепления секатора превосходна от оружия Сида. Начали откалываться небольшие части. Оно просто не могло с о п е р н и ч а т ь с прочностью моих вроде как обычных железок. Си тоже это заметил и сбавил шквал ударов. Ведь если он лишится своего оружия, защищаться ему будет просто нечем. А вот я, напротив, ускорился, заставляя его перейти в оборону и ожидая, когда он решится использовать следующую технику. Ему сейчас жизненно необходимо использовать нечто способное дать преимущество. Сид меня не разочаровал. Он отбросил огрызки палок, оставшиеся от своего оружия, и перешел в рукопашную. Удары стали в разы быстрее и сильнее. Теперь уже мне пришлось перейти в глухую оборону, да еще и отступая назад. п Арню было плевать, куда он бьет, даже если удар наносится по кромке лезвия. Сид не получал повреждений, словно его кулаки были сделаны из стали. Это меня так поразило, что я пропустил пару ударов. И все же это был жест отчаяния. последний шанс победить, ведь в ближнем бою у меня слишком большое преимущество, и он это чувствовал, как и я, благодаря своему чутью знал, что с и д до последнего не хотел доводить до рукопашной. Спышки ослепления, сверкнувшие за моими плечами, дали мне то мгновение, за которое я успел нанести колющие удары в плечи Сида, лишая его возможности бить и использовать техники. само собой этим ограничиваться не стал, ранив и его ноги, ведь просто так сдаваться он не будет. с т о и л о секатору объявить меня победителем, и я отбросил мечи в сторону и с удивлением заметил, как те рассыпаются в пыль. По всей видимости, только техника укрепления держала их в целостности. Это же какая мощь через них прошла, если они не смогли выдержать даже одного поединка. Вот уж не ожидал от тебя такой жестокости. Сит лежал и улыбался, хотя ему наверняка было больно. Мои мечи не могли похвастаться остротой и раны, что я ему нанес. По большей части были рваными. Чего это я жестокий? Секатор не спешил к раненному. Он п р о г у л и ч н ы м шагом направлялся к нам, позволяя проигравшему истекать кровью. По этой причине мне пришлось еще потратить часть своей магии на исцеление, остановить кровотечение, унять боль, слегка подлечить. В голове промелькнула мысль, что эти техники чуть ли не основные из тех, которые я изучал. Сейчас я прокручиваю в голове наш поединок и понимаю, что все это время ты играл на моих слабостях. словно намеренно и высокомерно тыкал меня в них носом. Это ли не жестоко? Понимание своих слабых сторон и борьба с ними один из самых эффективных способов стать сильнее. Вмешался в разговор секатор. Ты полагался на свое оружие, забыв, что можешь его потерять. Ты игнорировал такой исход, ошибочно полагая, что к л а к е у к р е п л е н н ы е сетью Нира и есть выход. Ты ослабил себя, применив технику. Но не подумал о к о н т е р а х противника и проиграл, не прислушавшись к ч у т ь ю Это был бой в одни ворота. Лучше не скажешь. Только и сказал Сит, расслабляясь. Джон, не делай такое самодовольное лицо. Ведь ты мог победить куда быстрее. Твоя ошибка в недооценке противника. Однако это правило исключительно лишь в бою один на один. Поле боя диктует другие условия. Там важно выполнить задачу боем. А не выкладываться против одного? Тебе или не знать? Не буду оправдываться. Само собой не будешь. После завтра вечером жду вас обоих здесь. Будем забивать без н а в а ш и х пробелов.